Глава 38 лет покинув Петербург, я, вот пример голицизма был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной. Теперь я жалею об этом, из соображений технических. При отчетливости личной памяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов. Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, на обочье, и не от Кривобокова-Набокова, как хотелось бы, а от обрусевшего 600 лет тому назад татарского князька по имени Набок. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого вестфальского рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в XVIII веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве С Оксаковыми, Шишковыми, Пущенными, Донзасами. Думаю, что было уже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого в гекернскую карету. Среди моих предков много служилых людей. Есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн. Есть сибирский золотопромышленник миллионщик Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны. Есть ученый-президент Медико-хирургической академии Николай Козлов, другой ее дед. Есть герой Фридлянского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков, брат моего прадеда, он же директор Чесменской богодельни и комендант Санкт-Петербургской крепости, той, в которой сидел супостат Достоевский. Рапорты доброго Ивана Александровича царю напечатаны. Кажется, в Красном архиве. Есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков, мой дед. И есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич, мой отец. Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с боков. Приглашение на шахматную партию у камина после облавы в майорадском бару. Рукавишниковский же пановее представляет стилизованную домну. Любопытно, что уральские прииски, Алапаевские заводы, а литеративные паи в них — все это давно уже рухнуло, когда в 30-х годах всего века в Берлине многочисленным потомкам композитора Грауна Главным образом, каким-то немецким бароном и итальянским графом, которым чуть не удалось убедить суд, что все Набоковы вымерли, досталось, после всех девальваций, кое-что от замаринованных впрок доходов с его драгоценных табакерок. Этот мой предок, Карл Генрих Граун, годы жизни 1701-1759. Талантливый карьерист, автор известной оратории «Смерти Иисуса», считавшийся современными ему немцами непревзойденный, и помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен с другими приближенными, среди них Вольтер, слушающим королевскую флейту на пресловутой картине Менцеля, которая преследовала меня, эмигранта, из одного берлинского пансиона в другой. В молодости Граун обладал замечательным тенором. Однажды выступая в какой-то опере, написанной брауншвейгским капельмейстером Шурманом, он на премьере заменил не нравившиеся ему места ариями собственного сочинения. Только тут чувствую какую-то вспышку родства между мной и этим благополучным музыкальным деятелем. Гораздо ближе мне другой мой предок Николай Иларионович Козлов. «Годы жизни 1814-1889». «Патолог», автор таких работ, как «О развитии идей болезни» или «Сужение еремной дыры у людей, умопомешанных и самоубийц», в каком-то смысле служащих забавным прототипом и литературных, и липидоптерологических моих работ. Его дочь Ольга Николаевна была моей бабушкой. Я был младенцем, когда она умерла. Его другая дочь, Прасковья Николаевна, вышла за знаменитого сифилидолога Тарновского и сама много писала по половым вопросам. Она умерла в 1913 году, кажется, и ее странные, ясно произнесенные последние слова были «Теперь понимаю, все – вода, о ней – И о разных диковинных, а иногда и страшных Рукавишниковых у матери было много воспоминаний. Я люблю сцепление времен. Когда она гостила девочкой у своего деда, старика Василия Рукавишникова в его крымском имении, Айвазовский, очень посредственный, но очень знаменитый маринист того времени, рассказывал в ее присутствии, как он юношей видел Пушкина и его высокую жену. И пока он это рассказывал, На серый цилиндр художника белилами испражнилась пролетавшая птица. Его моря темно сизели по разным углам Петербургского, а после — Деревенского дома, и Александр Бенуа, проходя мимо них, и мимо мертвечины своего брата-академика Альберта, и мимо проталины Крыжицкого, где не таяло ничего, и мимо громадного прилизанного Перовского прибоя в зале Делал шоры из рук и как-то музыкально, смугло, мычал «Нон-нон-нон, сэтафрю». «Нет-нет-нет, это ужасно». «Какая сушь, задерните чем-нибудь». И с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его действительно прелестны дождем набухшая Британь, И рыжий зеленый Версаль соседствовали с вкусными, как тогда говорилось, турками Бакста и сомовской акварельной радугой среди мокрых берез. Две баронессы Корф оставили след в судебных летописях Парижа. Одна кузина моего прапращура, женатого на дочке Грауна, была Та русская дама, которая, находясь в Париже в 1791 году, одолжила и паспорт свой, и дорожную карету, только что сделанной на заказ, великолепный, на высоких красных колесах, обитый снутри белым утрихским бархатом, с зелеными шторами и всякими удобствами шестиместный Берлин, королевскому семейству для знаменитого бегства в Варен. Мария Антуанетта ехала как мадам де Корф или как ее камеристка, король, не то как гувернер ее двух детей, не то как камердинер. Другая моя прабабка полвека спустя была причастна менее трагическому маскараду, а вычитал я эту историю из довольно пошлого французского журнала «Иллюстрасьон» за 1859 год, страница 251. Граф де Морни давал бал маскарад. На него он пригласил, цитирую источник, «благородную даму, которую Россия одолжила на эту зиму Франции, баронессу Корф с двумя дочками». Мужа Фердинанда Корфа, годы жизни 1805-1869, праправнука Грауна по женской линии, по-видимому, не было близко, но зато тут находился друг дома и жених одной из дочек Марии Фердинандовны, годы жизни 1842-1926, а «Мой будущий дед» Дмитрий Набоков годы жизни 1827-1904. Для девиц были заказаны к балу костюмы цветочниц по 225 франков за каждый, что тогда представляло по явно подрывательски марксистскому замечанию репортера 643 дня пропитание, арендной платы и содержание отца Крепена, стоимости пропитания, жилья и обуви. Видимо, рабочему человеку жилось тогда дешево. Однако баронессе костюмы показались слишком открытыми, и она отказалась принять их. Портниха прислала Уисье, судебного пристава, после чего моя прабабка, женщина страстного нрава, и не столь добродетельная, как можно было бы заключить из ее возмущения низким вырезом, подала на портниху в суд, жалуясь, что наглые мамзели, принесшие наряды, в ответ на ее слова, что такие декольте не подходят благородным девицам, позволили себе высказать превульгарные демократические теории. К этому она добавляла, что поздно было заказывать другие костюмы, и рыдающие дочки не пошли на бал что пристав и его сподручные развалились в креслах, предоставив дамам стулья. А главное, что этот пристав смел грозить арестом господину Набокову. «Консейер ом са сажет план де мезюр» — статскому советнику, человеку рассудительному и уравновешенному, только потому, что тот попробовал пристава выбросить из окна. Не знаю, как это случилось, но портниха дело проиграла, причем ей не только пришлось вернуть деньги за костюмы, но еще отвалить юстицы тысячу франков за моральный ущерб. Счет же за дивную колымагу, поданный каретником весной 1791 года, 5 ливра, так и остался неоплаченным. В 1878 году Дмитрий Николаевич был назначен министром юстиции. Одной из заслуг его считается закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров. Когда в 1885 году он вышел в отставку, Александр III ему предложил на выбор либо графский титул, либо денежное вознаграждение. Благоразумный Набоков выбрал второе. В том же году вестник Европы выразился о его деятельности так. Он действовал как капитан корабля во время сильной бури, выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное. Что в отношении контрапункта изящно перекликается с началом его карьеры, когда будущий законник чуть не выбросил с горяча представителя закона за окно. К концу жизни рассудок Дмитрия Николаевича помутился. Он понимал, что тяжело болен, Но он верил, что все образуется, коль скоро он останется жить на ривьере. Врачи же полагали, что ему нужен горный или северный климат. Где-то в Италии он бежал из-под надзора доктора и довольно долго блуждал, как некий лир, понося детей своих на радость случайным прохожим. В 1903 году моя мать, единственный человек, с чьим присмотром он мирился, ходила за ним в Ницце. Брат и я Ему шел четвертый, а мне пятый год. Жили там же с англичанкой мисс Норкот. Помню, как в блеске утра оконницы дребезжали на упругом морском ветру, и какая это была чудовищная, ни с чем не сравнимая боль, когда капля растопленного сургуча упала мне на руку. При помощи свечки, пламя которой было изумительно бледно на солнце, заливавшим каменной плитой, Я только что так хорошо занимался превращением плавких колоритных брусков в дивно пахнущие карминовые изумрудные бронзовые кляксы. Мисс Норкот была в саду с братом. На мой истошный рев прибежала шурша мама, и где-то поодаль, на той же или смежной террасе, мой дед в двухколесном кресле бил концом трости по звонким плитам. Ей приходилось с ним нелегко. Он бронился похабными словами. Служителя, катавшего его по променад Англе набережной в Ницце, он все принимал за нелюбимого сослуживца, Ларис Меликова, умершего пятнадцать лет тому назад в той же Ницце. «Ки фам? Шассела!» «Кто эта женщина? Прогоните ее!» кричал он моей матери, указывая трясущимся перстом, на бельгийскую или голландскую королеву, остановившуюся, чтобы справиться о его здоровье. Смутно вижу себя подбегающим к его креслу, чтобы показать ему красивый камушек, который он медленно осматривает и медленно кладет себе в рот. Ужасно жалею, что мало расспрашивал мать впоследствии об этой странной паре на начальной границе моего сознания и на конечном пределе сознания дедовского». Все дольше и дольше становились припадки забытия. Во время одного такого затмения всех чувств он был перевезен в Россию. Моя мать закамуфлировала комнату под его спальню в Ницце. Подыскали похожую мебель, наполнили вазы выписанными с юга цветами, и тот уголок стены, мне особенно нравится эта подробность, которой можно было наискось разглядеть из окна, покрасили в блестящий белый цвет. Так что при каждом... Временном прояснении рассудка больной видел себя в безопасности среди блеска и мимоз иллюзорной ривьеры, художественно представленной моей матерью. И умер он мирно, не слыша голых русских берез, шумящих мартовским прутяным шорохом вокруг дома. Отец вырос в казенных апартаментах против Зимнего дворца. У него было три брата Дмитрий женатый первым браком на Фальцфейн, Сергей, женатый на Тучковой и Константин, к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался от всех своих братьев. Из пяти их сестер Наталья была за Петерсоном, Вера за пахачёвым, Нина за бароном Раушем фон Траубенберг, а затем за адмиралом Коломейцевым, Елизавета за князем Витгенштейном, надежда за вонлерлярским к началу второго десятилетия века у меня было так сказать данных то есть вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором 13 двоюродных братьев с большинством из которых я был в разное время дружен и 6 двоюродных сестер в большинство из которых я был явно или тайно влюблен с некоторыми из этих семейств По взаимной ли симпатии или по соседству земель мы виделись значительно чаще, чем с другими. Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный Вырский парк, прелестная бабушкина Батова, великолепные Витгенштейновские имения, дружноселье за Сиверской и Каменка в Подольской губернии. Все это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящий теперь схожий рисунок, только в совсем старой русской литературе. Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник, ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников. Был он дипломат, как и его свояк Константин Дмитриевич Набоков, которого я упомянул выше и теперь хочу подробнее воскресить в мыслях до вызова более живого, но в грустном и тайном смысле одностихийного образа Василия Ивановича. Константин Дмитриевич был худощавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне среди фотографий каких-то молодых английских офицеров и не очень счастливо воевавший с соперником по посольскому первенству Саблиным. Ответив как-то... «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае, изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти. Первый раз в Москве, когда его предложил подвести великий князь Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым. Другой раз, когда он собрался было плыть в Америку на Титанике, обреченным встретиться с Айсбергом. Умер он, в 20-х годах от сквозняка в продувном лондонском госпитале, где поправлялся после легкой операции. Он опубликовал довольно любопытные злоключения дипломата и перевел на английский язык Бориса Годунова. «Однажды в 1940 году в Нью-Йорке, где сразу по прибытии в Америку мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований», Я спустился по лифту с пятого этажа Американского музея естествоведения, где проводил целые дни в антомологической лаборатории, и вдруг, с мыслью, что, может быть, я переутомил мозг, увидел свою фамилию, выведенную большими золотыми русскими литерами на фресковой стене в вестибюльном зале. При более внимательном рассмотрении фамилия приложилась к изображению Константина Дмитриевича, Молодой, прикрашенный, с эспаньолкой, он участвует вместе с Витте, коростовцом и японскими делегатами в подписании портсмутского мира под благодушной эгидой Теодора Рузвельта, в память которого и построен музей. Но вот Василий Иванович Рукавишников нигде не изображен. И тут наступает его очередь быть обрисованным хотя бы моими цветными чернилами. Его Александровских времен усадьба, белая, симметрично крылая, с колоннами и по фасаду, и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оридеш, против нашей выры. В раннем детстве дядя Вася и все, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешин, застекленная в защиту от климата Петербургской губернии и самая тень его, которую, применяя секретный, будто бы египетский фокус, он умел заставлять извиваться на песке без малейшего движения со стороны собственной фигуры, все это казалось мне причастным не к взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клоунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц. И такое бывало чувство, как когда в нарядном заграничном городе под лучистым от уличных огней дождем вдруг набредешь ребенком в коричневых лайковых перчатках на совершенно сказочный магазин игрушек или бабочек. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу, потом все это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка, и почему-то я бывал рад, когда отец издали звал «Вася, ангуатан!» «Вас ждут!» И тут же слуги с наглыми лицами убирали со стола, и, страдая, Елена Борисовна норовила из-под них вытащить, чтобы унести и спрятать поляблока булочку, одинокую в луже редиску. Как-то после перерыва в полтора года я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне, должно быть, шел одиннадцатый год, и вот вздохнули, и стали длинные карии вагоны Норд-Экспресса, которые дядя покупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносилось множество его сундуков». И вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам и, мельком взглянув на меня, проговорил «Как ты пожелтел, как подурнел, бедняга!» В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро на своем порывистом, точном, старомодном французском языке объявил меня своим наследником. Он добавил, что «сожжет усадьбу дотла, ежели немцы» это было в 1914 году, когда-либо дойдут до наших мест. А теперь, — сказал он, — можешь идти. Аудиенция кончена. «Je ne plus rien vous dire. Мне больше нечего вам сказать. Вижу, как на картине его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые с ржавой искрой глаза, темные пышные усы, темный бобрик. Вижу и очень подвижное между крахмальными отворотцами Адамова яблоко и змееобразное с опалом кольцо вокруг узла светлого галстука. Опалы носил и на пальцах, а вокруг черно-волосатой кисти — золотую цепочку. В петлице бледно-сизого или еще какого-нибудь нежного оттенка пиджака почти всегда была гвоздика, которую он, бывало, быстро нюхал движением птицы вздумавший вдруг обшарить клювом плечевой пух. Как я уже говорил, он появлялся у нас в деревне только летом, помню не больше двух-трех заграничных с ним встреч. И сквозь этот-то жаркий перелив в дорогом камне минувшего времени мне теперь и представляется он. Вот опустился на ступень веранды для еще одного снимка. Как любили сниматься тогда, как пытались задержать уходящее и сидит с тенью лавров на белой фланели штанов, с руками, сложенными на набалдашнике трости, с солнцем на выпуклом веснущетом лбу в ореоле далеко назад сдвинутого канатье. Осенью он возвращался за границу в Рим, Париж, Биориц, Лондон, Нью-Йорк, в свои южные имения, итальянскую виллу, пиренейский замок около По, Город на юго-западе Франции. И была знаменитая в летописях моего детства поездка его в Египет, откуда он мне ежедневно посылал глинцевитые открытки с большеногими фараонами, сидящими рядком, и вечерними отражениями силуэтных пальм в розовом ниле, через который резко и неопрятно шел его странно некрасивый, весь в углах, дикий вопящий какой-то, то есть совсем не похожий на него самого, почерк. И опять в июне, на восхитительном севере, когда весело цвела имени безумного батюшка млечная черемуха, и солнце припекало после очередного ливня, крупные, черные с белой перевезью бабочки, восточный подвид тополевой нимфы, низко плавали кругами над лакомой грязью дороги, с которой их спугивала его мчавшаяся к нам коляска. С обещанием дивного подарка в голосе, жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках, он подводил меня к ближайшей липке и, изящно сорвав листок, протягивал его со словами «Моему племяннику прекраснейшая вещь в мире — зеленый листок». Или же из Нью-Йорка он мне привозил собранные в книжке цветные серии. Смешные приключения Бастер Брауна. Теперь забытого мальчика в красноватом костюме с большим отложным воротничком и черным бантом. Если очень близко посмотреть, можно было различить совершенно отдельные малиновые точки, из которых составлялся цвет его блузы. Каждое приключение кончалось для маленького Брауна феноменальной поркой. Причем его мать, дама с осиной талией и тяжелой рукой, брала что попало. Туфлю, щетку для волос, разламывающийся от ударов зонтик, даже дубинку услужливого полисмена. И какие тучи пыли выколачивала она из жертвы, ничком перекинутой через ее колени. Так как меня в жизни никто никогда не шлепал, эти истязания казались мне диковинной, экзотической, но довольно однообразной пыткой. Менее интересный, чем, скажем, закапывание врага с выразительными глазами по самую шею в песок кактусовой пустыни, как было показано на заглавном афорте одного из лондонских изданий Майнрида. Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь. Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках. Однажды мы его подвергли испытанию, и в самом деле он очень быстро обратил 5.13, 24.11, 13.16, 9.13.5, 5.13, 24.11 в начальные слова известного монолога Гамлета. «В розовом фраке, верхом на взмывающей через преграды громадной гнедой кобыле» Он участвовал в лисьих охотах в Италии, в Англии. Закутанный в меха, он однажды попытался проехать на автомобиле из Петербурга в ПО, но завяз в Польше. В черном плаще спешил на бал. Он летел на фанерно-проволочном аэроплане и едва не погиб, когда аппарат разбился обискайские скалы. Я все интересовался, как реагировал очнувшись несчастный летчик, сдававший машину. «Иль Санглоте». Он рыдал, подумавше, ответил дядя. Он писал романсы, меланхолически журчащую музыку и французские стихи, причем хладнокровно игнорировал все правила насчет учета немого Е. Он был игрок и исключительно хорошо блефовал в покере. Его изъяны и странности раздражали моего полнокровного и прямолинейного отца, который был очень сердит, например, когда узнал, что в каком-то иностранном притоне, где молодого Г, неопытного и небогатого приятеля Василия Ивановича, обыграл шулер, Василий Иванович, знавший толк в фокусах, сел с шулером играть и приспокойно передернул, чтобы выручить приятеля. Страдая нервным заиканием на губных звуках, он не задумался переименовать своего кучера Петра в «Льва», и мой отец обозвал его «крепостником». По-русски Василий Иванович выражался с нарочитым трудом, предпочитая для разговора замысловатую смесь французского, английского и итальянского. Всякий его переход на русский служил средством к издевательству, заключавшемуся в том, чтобы исковеркать или некстати употребить простонародный оборот, прибаутку, красное словцо. Помню, как за столом, подытоживая всяческие свои горести, замучилась сенная лихорадка – улетел один из павлинов пропала любимая борзая он вздыхал и говорил жесуй коммунь былинка в поле я как былинка в поле с таким видом точно и впрямь могла такая поговорка существовать он уверял что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на пол Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез. И когда зимой 1916 года, всего 45 лет от роду, он действительно помер от грудной жабы, совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем, с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой, когда бывало входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе непредупрежденный буфетчик, и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело Шурина, а затем с любопытством на начавшуюся пляску подноса в руках у все еще спокойного на вид слуги. От других, более сокровенных терзаний, донимавших его, он искал облегчения, если я правильно понимаю эти странные вещи в религии. Сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектанства, а потом, по-видимому, в католичестве. Лет за пять до его смерти моя мать и кузина отца Екатерина Дмитриевна Донзас однажды не могли заснуть в своем отделении от рокота и рева латинских гимнов, заглушавших шум поезда, и несколько опешили, узнав, что это поет на сон грядущий Василий Иванович в смежном купе. А помощь ему с его натурой была верно до крайности нужна. Его красочной неврастении подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича, его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца. На старых снимках это был благообразный господин с цепью мирового судьи, а в жизни... Тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, на котором у него играли Варламов и Давыдов, с картинной галереей на три четверти, полной всякого темного вздора. По позднейшим рассказам матери, бешеный его нрав угрожал чуть ли не жизни сына. И ужасные сцены разыгрывались в мрачном его кабинете. Рождественская усадьба, купленная им, собственно, для старшего, рано умершего сына, была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр I, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. Теперь это был очаровательный, необыкновенный дом». По истечении почти 40 лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение, и подробности его в памяти. Шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете рукообразный предметик из слоновой кости для чесания спины и, уже относящуюся к другой главе в этой книге, незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности. После 1914 года я больше его не видал, Он тогда в последний раз уехал за границу и спустя два года там умер, оставив мне миллионное состояние и петербургское свое имение рождественно с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякое аксакова Тургенева-Толстовская дичь. Не знаю, как в настоящее время, но до Второй мировой войны дом под нанесением путешественников все еще стоял на художественно-исторический показ иностранному туристу, проезжающему мимо моего холма по Варшавскому шоссе, где, в 60 верстах от Петербурга, расположена за одним рукавом реки Оредеж село Рождественно, а за другим наша выра. Река местами подернута парчой, нитчатки и водяных лилий, а дальше по ее излучинам как бы врастают в облачно-голубую воду совершенно черные отражения еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи и веет черемухой. И если двигаться вниз, вдоль высокого нашего парка, достигнешь, наконец, плотины водяной мельницы, И тут, когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство — точно плывешь все назад да назад, стоя на самой корме времени. В всем месте американской и великобританской версии нынешней книги в назидание беспечному иностранцу, получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом или просто потерявшему деньги в каком-нибудь местном банковском крахе и потому полагающему, что «понимает меня», я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты. Суть его покажется слишком очевидной русскому читателю моего поколения. Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина Зубра, ненавидящего коммунистов, потому что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине — лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству. И еще. Выговариваю себе право тосковать по экологической нише. В горах Америки моей вздыхать по северной России. Мне было семнадцать лет. Вторая любовь и первые паузники занимали все мои досуги. О материальном строе жизни я не помышлял. Да и на фоне общего благополучия семьи никакое наследство не могло особенно выделиться. Но теперь мне в чуже странно и даже немного противно думать, что в течение короткого года, пока я владел этим обреченным наследством, я слишком был поглощен общими местами юности, уже терявшей свою первородную самоцветность, чтобы испытать какое-либо добавочное удовольствие от вещественного владения домом и дебрями, которыми и так владела душа, или какую-либо досаду, когда большевицкий переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь. Мне это противно. Точно я поступил неблагодарно по отношению к дяде Васе. Взглянул на него чудака с улыбкой снисхождения, с которой на него смотрели даже те, кто его любил. И уже с совершенной обидой вспоминаю, как наш швейцарец-гувернер, коренастый и обычно добродушный Нуазье, брызгал ядовитым сарказмом, разбирая однажды французские стихи и музыку дяди. «Октёбр» — лучший его романс. Он сочинил эту, может быть, и банальную, но певучую, ручьистую вещь как-то осенью в своем замке около По, в Нижних Пиренеях, недалеко помнится от имения Ростана, мимо которого мы проезжали по дороге из Биарица. Имение называлось Перпенья он его завещал какому-то итальянцу. Глядя с террасы на виноградники, желтеющие внизу по скатам, на горы, лиловеющие вдали, терзаемый астмой, сердечными перебоями, ознобом, каким-то прустовским обнажением всех чувств, он лицом несколько походил на пруста, Бедный Рука, как звали его друзья-иностранцы, отдал мучительную дань осенним краскам. Часовня из огнецветных листьев, как выпилась у него. И единственный, кто запомнил романс от начала до конца, был мой брат, непривлекательный тогда уволень в очках, которого Василий Иванович едва замечал, и который за смертью не может ныне помочь мне восстановить забытые мною слова» прозрачный воздух доносит с равнины высоким тенором пел василий иванович приехавший к завтраку а пока что присевший у белого рояля наполовину отраженного в палевом паркете вырской гостиной и ежели я со своей рампеткой из зеленой кисии шел в эту минуту домой через парк вдоль которого линией молодого ельника только что пронесся ассирийский профиль дядиного кучера Бархатный бюст малиновые рукава и дяди на канатье, ужасно жалобные и переливчатые звуки, голубиная стая штрихует нежное небо, хризантемы наряжаются к празднику всех святых. Доплывали до меня в петлистых тенях, дышащий в такталей, и в ее конце открывался мне красный песок садовой площадки с углом зеленой усадьбы, из бокового окна которой, как из раны, Лилась эта музыка, это пенье. Заклинать и оживлять былое я научился, бог весть, в какие ранние годы. Еще тогда, когда в сущности никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки. Уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды и гонг, зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь, проходя пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящичек, где лежат красные и зеленые фишки, и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть, и тогда уже не существовавшего замка. Полагаю, кроме того, что моя способность держать при себе прошлое, черта наследственная». Она была и у Рукавишниковых, и у Набоковых. Было одно место в лесу, на одной из старых троп в Батово. И был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиниями глазками крылья, и была поймана ловким немцем-гувернёром этих предыдущих набоковских мальчиков, исключительно редко попадавшиеся в наших краях Ванесса. Отец мой как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике, и он перебирал и разыгрывал всю сцену сначала, как бабочка сидела, дыша, как ни он, ни братья не решались ударить рампеткой, и как в напряжённой тишине немец ощупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого. На Адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсонами, я узнаю ее до сих пор по большой белой башне на видовых открытках Аббации, предаваясь мечтам во время сиесты, при спущенных шторах, в детской моей постели я бывало поворачивался на живот И старательно, любовно, безнадежно, с художественным совершенством в подробностях, трудно совместимым с нелепо малым числом сознательных лет, пятилетний изгнанник чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком, зеленые столбы и навес подъезда, все ступени его, и непременно почему-то блестящую между кольями драгоценную конскую подкову, вроде той, что посчастливилось мне раз найти. И при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка вы, нынешние шуты-психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии. А вот еще помню, мне лет восемь. Василий Иванович поднимает с кушетки в нашей классной книжку из серии «Библиотек Роз». «Розовая библиотека» — иллюстрированная книжная серия, основанная в 1856 году французским издательством «Ашет». Вдруг, блаженно застонав, он находит в ней любимое им в детстве место — «Софин это пажоли» — «Соня не была хороша собой». И через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в «Чужой детской» случайно набрел на ту же книжку о мальчиках и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции, тою, стилизованной «Ви де шато» — усадебную жизнью, на которую «Мадам де Сегюр» — «Ней Ростопщин», «Мадам де Сегюр», «Рожденная Ростопщина», добросовестно перекладывала свое детство в России, почему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих Le malheurs de Sophie», «les petite fille-modelle», «les vacances» — тонкая связь с русским усадебным бытом. Сонины проказы, примерные девочки, каникулы. Автобиографическая повесть популярной детской писательницы графини Софьи де Сигюр урожденной растопчиной годы 1799-1874. Злоключение Софи 1858 года было известно в русском переводе 1869 года Разимова под названием «Сонины проказы». Но мое положение сложнее дядиного, ибо когда читаю опять, как София остригла себе брови или как ее мать в необыкновенном кринолине на приложенной картинке необыкновенно аппетитными манипуляциями вернула кукле зрение и потом с криком утонула во время кораблекрушения по пути в Америку, а кузен Поль под необитаемой пальмой высосал из ноги капитана яд змеи, когда я опять читаю всю эту чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мое воспоминание о том, как он это переживал. Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол из расцовой печки, отворенное окно. Оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия Густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерова перо в моей руке и самая рука с глянцем на уже веснущатой кожи кажутся мне довольно олиповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печки. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть. Ничто никогда не изменится. Никто никогда не умрет».